Ошибка седьмая. Купить можно какую угодно. Если мужчина, обладая материальным достатком, полагает, что может приобрести все, что угодно, он ошибается. Он приобретает только то, что продается. В действительности деньги дают независимость и власть только в мире вещей, а не чувств и отношений. Ошибочно думать, что любимая приобретается как вещь, и можно владеть ею, окружая миром чего-то купленного. Каждый покупающий партнер – неотвратимо приближает ощущение своего одиночества, потому что куклам Барби незнакомо местоимение «мы». Родное и созвучное не покупается. Жены талантливых ювелиров чаще всего выходят замуж не за возможность менять кольца без конца, а за него, творящего во вдохновении. Доить мужчин в наше время считается почти нормальным. Расплата за поездки на курорт, квартиру и автомобиль уже... Не ухаживательные подарочки, а суммы, обязывающие женщину оставаться рядом со спонсором. Жаль только, что уважать женщину, находящуюся рядом за деньги, сложно. Неповторимую личность не купишь, не продается она. Яркие и интересные мужчины женщин себе не покупают. Им это ни к чему. Ошибка восьмая. На всякий случай дую на воду. Все люди живут с обилием тревог и проблем и всегда ждут от партнера доброты, порядочности и элементарных правил хорошего тона. Именно прозорливая женщина может отыскать среди огромного количества мужчин того единственного, цена которого очень высока, но он ее не знает. Возьмите, к примеру, отсидевшего в тюрьме отца семейства. Чаще всего освободившись, он идет домой. Даже если его ждали и рады видеть, надломленная психика привела в действие приговор всей его прошлой семейной жизни. Автоматически вместе с прошлым вычеркиваются дети и супруга. Где-то там, в душе, он давно простился с ними, совершая прогулки по тюремному двору. Зашел в квартиру, прошелся, посмотрел. Не смог жить. Оставил все и ушел к женщине, которая, кстати, очень исправно посещала его на свиданиях, в замке Ив. Приходит к любовнице и начинает строить с ней отношения и новую жизнь, но даже желая взаимной любви, он не способен пока освободиться от своего печального прошлого. На это обычно уходит не менее полугод. А если уж с супругой предыдущей пылали баталии и драмы, то отрицательный опыт отношений может заставлять его проверять не из тех ли новая возлюбленная дам, которые этот негатив усугубят. Естественно, он постоянно тревожится, ожидая подвоха. Настороженность его пройдет, если он выговорится о прежних отношениях, сумеет поговорить с любимой по душам. Сначала придет физическое влечение, а затем и душа оттает. Главное, что он чувствует симпатию и любовь к новому партнеру. Известно, что любого короля делает свита. Хвала женщине, увидевшей потенциал, в изломанном бедой мужчине и не побоявшейся потратить силы душевные и физические на снятие с него кирпичей прошлого. Она сторицей получит за свою заботу и терпение. Истинная любовь не нуждается ни в симпатии, ни в уважении, ни в дружбе. Она живет желанием и питается обманом. Истина любит только то, чего не знают. Анатоль Франц. Послесловие. «Моя любовь» — это поэзия и музыка ощущений. Картина, созданная из мозаики противоречивых чувств. Пестрят разноцветьем камушки и звуки, из которых творец устить чего выкладывал именно мою картину любви. Серебряные — это грусть, хрустальные — слезы, жемчужные — улыбки, голубые — нежность, алые — восторг, оранжевые — смех, зеленые — тоска. Фиолетовые мечты. Каких оказалось больше, даже не хочу пересчитывать. Картина эта совершенно, гармонична и мелодична, как музыка. Нельзя избавиться ни от одного камушка и всего без одной ноты, не построиться ее музыкального рисунка. Все мое. В восторге праздновали две наши души, сливаясь в талантливое полотно. Даже оглядываясь назад сейчас, когда ты уже не со мной, издалека видно, эта любовь — шедевр. В этой книге я не стала вместе с тобой бороться за целостность твоей семьи, не написала и про то, как тебе следует отпустить разлюбившего, но все еще любимого мужчину. Я рассматривала только любящих друг друга, мужчину и женщину, про потрошение на деньги, манипуляции с сексом и привязки с присушками, пусть пишут другие». Моя книга тебе, любящая. Это ты вплетаешь в жизнь узелочки макромы из жажды и потребностей в человеке, из мучений радости, чувств, желаний. Придешь в полотно отношений с любимым мужчиной из разноцветных ниточек, нежности, преданности, жестокости, эмоций и чувств, проверенных временем. Когда появляются зацепки на тонком капроне потаенной любви, проявляются все качества ваших с ним характеров. Трение и напряжение материала чувств — показывает их прочность. Сопромат любви примет не из легких, но чувства всегда повышают плотность вещества жизни. Вопросов у тебя к самой себе море, да не всегда спросить решаешься. Как сложно спросить себя, зачем соглашаешься на эти отношения, зачем они тебе нужны, чего ждешь, мечтая о первом свидании с женатым мужчиной. Из каждых отношений важно уметь извлекать уроки ущемленной гордости и досады, оставляя в багаже воспоминаний восторги, открытия и потрясения. Я рада, если любовь приносит тебе радость. Своей задачей я видела необходимость помочь тебе в трудных ситуациях, когда возникает вопрос, что делать, или зачем мне все это. Я использовала возможность в рассказах моих героинь показать между строк решение какой-либо твоей ситуации. Пусть моя работа станет специей в пище для ума и задачей трудящейся душе.